Глава 13. Таможенный инспектор Гарри Стендиш не слышал объявления о посадке в самолет, вылетающий рейсом 2. Но ему было известно, что такое объявление сделано. В таможенный зал эти объявления не транслировались, поскольку здесь находились лишь пассажиры, прибывшие из-за границы, а не наоборот. И поэтому Стендиш получил свою информацию по телефону от Трансамерики. Он знал, что посадка на рейс-2 началась, что производится она через выход 47, и лайнер поднимется в воздух ровно в 23.00. Стэндиш все время поглядывал на часы. Он собирался подойти к выходу 7.40, но не по служебной обязанности, а чтобы попрощаться с племянницей. Джуди, дочка его сестры, улетала на год в Европу для завершения образования, и стендиш обещал сестре, жившей в Денвере, проводить племянницу. Он уже посидел немного в главном зале ожидания с этой славной, уравновешенной восемнадцатилетней девушкой и сказал, что непременно найдет ее, чтобы попрощаться перед самым отлетом. А пока что инспектор Стэндиш пытался довести до конца одно чрезвычайно нудное дело. На редкость беспокойный выдался у него сегодня денек. — Вы совершенно уверены, мадам, что вам не следует внести кое-какие поправки в ваше заявление? — сдержано, — спросил он костлявую даму весьма надменного вида, многочисленные чемоданы, которые лежали раскрытыми на таможенном столе. — Насколько я понимаю, вы предлагаете мне изобрести какие-то небылицы взамен чистой правды, которую я вам сказала? — раздраженно ответствовала дама. — Боже мой! Вы все здесь так недоверчивы. Так подозрительны. Право. Можно подумать, что мы живем в полицейском государстве. Гарри Стэндиш пропустил этот выпад мимо ушей, как полагалось видавшему виду таможенному чиновнику, и вежливо ответил. — Я вам ничего не предлагаю, мадам. Я просто спросил, не желаете ли вы внести кое-какие поправки в заявление, сделанное вами по поводу этих вещей, платив". Свитеров и мехового жакета? Дама, в паспорте она значилась как миссис Гаррит Дюбари Мосмен, проживающая в Эванстоне и возвращавшаяся домой после месячного пребывания в Англии, Франции и Дании. Ответила ледяным тоном. Нет, и не подумаю. «Более того, когда я расскажу адвокату моего мужа об учиненном мне допросе...» «Прекрасно, мадам!» — сказал Гарри Стендиш, «В таком случае не будете ли вы так любезны подписать этот бланк? Если желаете, я могу объяснить вам, для чего это необходимо». Платье, свитеры и меховой жакет были разложены на открытых чемоданах. «Меховой жакет с оболей. Еще недавно красовался на плечах миссис Мосмен. Когда инспектор Стендиш появился в таможенном зале у стола номер 11, он попросил миссис Мосмен снять жакет, чтобы можно было получше его рассмотреть. Несколько минут назад красная лампочка, вспыхнувшая на стеной панели возле входа в главный таможенный зал, послужила для Стендиша сигналом. Каждому из таможенных столов соответствовала своя лампочка. Когда она загоралась, это означало, что у того или иного дежурного таможни возникли затруднения, и он нуждается в помощи старшего инспектора. Сейчас молодой дежурный, первым имевший дело с миссис Мосмен, стоял рядом с инспектором Стендишем. Большинство пассажиров, прибывших из Копенгагена на самолете ДС-8, Скандинавской авиакомпании уже прошли таможенный досмотр и покинули зал, и только эта хорошо одетая американка всех задерживала, утверждая, что не приобрела в Европе ничего, кроме духов, кое-какой бижутерии и туфель. Всего на 90 долларов иными словами, на 10 долларов меньше суммы, не облагаемой таможенным сбором. Однако молодой таможенник усомнился в ее правдивости, и он вызвал Стендиша. С какой стати я должна что-то подписывать? — спросила миссис Гарри Дзюбарримосмен. Стендиш посмотрел на часы под потолком. Было без пятнадцати одиннадцать. Он еще мог успеть, покончив с делами этой дамы, попрощаться с племянницей, пока самолет не улетел. Он терпеливо разъяснил. «Просто, чтобы облегчить дело, мадам. Мы ведь просим вас только письменно подтвердить то, что вы уже сообщили нам на словах. Вы сказали, что эти платья были вами приобретены...» «Сколько же раз я должна повторять одно и то же! Я покупала их в Чикаго и в Нью-Йорке перед отъездом в Европу. Так же, как и свитеры. А этот...» Жакет — подарок и куплен в Соединенных Штатах. Мне подарили его полгода назад. И зачем только люди так поступают, — недоумевал Гарри Стэндиш. Он ни секунды не сомневался, что утверждение этой дамы — сплошная ложь. Начать с того, что со всех платьев, а их было шесть, и все дорогие были спороты ярлыки. Никто не сделает такой вещи без особой нужды. Женщины обычно гордятся марками фешенебельных фирм. К тому же покрой платьев был, несомненно, французский, так же, как и мехового жакета, хотя к его подкладке и была довольно неумело пришита марка магазина «Сакс» с Пятой авеню. Однако пассажиры вроде миссис Моссмен не понимали, что «квалифицированный таможник и без фабричной марки может определить, где изготовлен тот или иной предмет, покрой, швы. Даже то, как вшита молния для наметанного глаза, все равно, что знакомый почеркой столь же явно выдают автора. То же самое можно было сказать и о трех превосходных свитерах. На них тоже отсутствовали фабричные марки, и они были... Типично английской тускло-коричневой расцветки. Такие свитеры не продаются в Соединенных Штатах. Можно было безошибочно утверждать, что они куплены в Шотландии. Когда крупные американские универсальные магазины заказывают за границей такого рода свитеры, шотландские фирмы поставляют им товар более яркой расцветки пользующийся большим спросом на американском рынке. Каждому таможеннику все это хорошо известно, не только в теории, но и на практике. Миссис Моссмен спросила, «Предположим, я подпишу этот бланк, что дальше?» «После этого вы будете свободны, мадам». «И могу взять с собой мои вещи? Все? Да». «А если откажусь подписать? Тогда мы будем вынуждены задержать вас, пока не закончим расследование». После некоторого колебания миссис Мосмен сказала, «Хорошо, заполняйте бланк, я подпишу». «Нет, мадам, вы должны заполнить сами. Вот здесь, пожалуйста, проставьте название предмета. А в этой графе, где он был, по-вашему, приобретен. Пожалуйста, укажите название всех магазинов, а также фамилию лица, подарившего вам этот меховой жакет». Гарри Стендиш подумал... В его распоряжении остается не больше минуты, уже без десяти одиннадцать. Ему вовсе не хотелось прибежать к выходу на поле в тот момент, когда дверь самолета захлопнется. Но его нюх таможенника... Он ждал. Миссис Мосмен заполнила бланк и подписала его. Завтра один из служащих таможни займется проверкой сделанного миссис Мосмен заявления. Платья и свитеры будут временно реквизированы. Их направят для опознания в магазины, где, по словам миссис Мосмен, они были приобретены. Соболи жакет предъявит в магазин «Сакс» на Пятой авеню, и фирма, вне всякого сомнения, не признает его своим изделием. Миссис Мосмен еще не подозревала о том, какую беду навлекла она на свою голову. Ей придется заплатить крупную пошлину и сверх того почти наверняка большой штраф. — Имеются у вас еще какие-либо предметы, мадам, о которых вы хотели бы упомянуть в декларации? — спросил инспектор Стэндиш. Миссис Мосмен возмущенно отрезал. — Разумеется, нет. — Вы в этом уверены? Таможенным». Инспекторан предписывается, всячески способствовать добровольному признанию пассажиров. Намеренно заманивать их в ловушку не разрешается, а если, конечно, они сами не лезут в нее. Не удостоив Стендиша ответа, миссис Мосмен только презрительно тряхнула головой. В таком случае, мадам, сказал инспектор Стендиш, не будете ли вы любезно открыть сумочку? Только тут эта самоуверенная особа впервые проявила некоторую растерянность. Но, насколько мне известно, дамские сумочки никогда не осматривают. Я прохожу через таможню не в первый раз, как правило, нет. Но за нами сохраняется это право. Только в особых, крайне редких случаях таможенники прибегают к досмотру дамских сумочек, так же, как и карманов мужских костюмов или пальто. Предложить пассажирке показать содержимое сумочки случай из ряда вон выходящий, но когда какой-либо субъект проявляет чрезмерное упрямство, таможенники становятся упрямыми тоже. Миссис Гарри Дю Барримосмен с большой неохотой открыла сумочку. Гарри Стендиш обследовал губную помаду и золотую пудреницу, Вынув пластинку с прессованной пудрой, он извлек из-под нее кольцо с бриллиантом и рубином и сдул с него остатки пудры. В сумочке оказался начатый тюбик с кремом для рук. Разогнув нижнюю часть тюбика. Стэндиш увидел, что им пользовались не с того конца. Подавив тюбик в верхней части возле колпачка, он нащупал внутри что-то твердое. Тогда же эти. — Горе-контрабандисты изобретут что-нибудь новенькое, — с досадой подумал он. — Все то же старье, надоевшие трюки. — Сколько он их перевидал на своем веку, — миссис Моссмен побелела. От ее высокомерия не осталось и следа. — Мадам, — сказал инспектор Стендиш, я должен покинуть вас ненадолго, но я вернусь. К тому же теперь вся эта процедура... Займет еще некоторое время. Он обратился к молодому таможнику, стоявшему рядом. «Тщательно проверьте все. Вспорите подкладку сумки. Проверьте дно чемоданов и швы на всех предметах одежды. Составьте опись. Ну, в общем, вы сами знаете. Он уже направлялся к двери, когда миссис Моссмен окликнула его. «Инспектор!» Стэндиш остановился. «Да, мадам». — Насчет этого жакета и платьев. — Возможно, я что-то напутала. — Я действительно купила их за границей и также еще несколько вещиц. Стэнлиш покачал головой. — Как это люди не понимают, что нельзя заходить слишком далеко? Ведь потом же не может быть и речи о каком-либо соглашении. Он заметил, что молодой таможенник тем временем обнаружил еще что-то. — Пожалуйста. «Прошу вас!» «Мой супруг...» Инспектор Гарри стендиш отвернулся, чтобы не видеть бледного, потерянного лица миссис Мосмен, И поспешно вышел из таможенного зала. Самым коротким путем. По служебному проходу под залом ожидания. Он направился к вестибюлю Д, к выходу 47. По дороге он раздумывал над тупоуми миссис Гарри Мосмен и ей подобных. Впиши она честно меховой жакет и платье в декларацию. Пошина была бы не столь уж велика, особенно для явно богатой женщины. Молодой таможенник не стал бы затевать дело из-за одних свитеров, даже если бы и заметил, что они куплены за границей. И уж, конечно, никто бы не подумал открывать ее сумочку. Таможенники знают, что многие пассажиры, возвращаясь на родину, стараются что-то провести контрабандой, но смотрят на это сквозь пальцы. Более того, если к их помощи прибегают, они иной раз даже дают пассажирам советы, указывая, какие облагаемые наиболее высокой пошлиной предметы включить в декларацию так, чтобы получилась сумма, не подлежащая обложению, а пошлину заплатить лишь за те предметы, на которые она не так высока. Попадались с поличным, штрафовались, а порой и привлекались к судебной ответственности преимущественно непомерно алчные люди, вроде миссис Мосмен, которая во что бы то ни стало хотела провести все даром. И Гарри Стэндиша угнетала мысль о том, что таких, как она, слишком много. Он с облегчением обнаружил, что посадка на рейс-2 еще не закончилась, и контролер у выхода продолжает проверять билеты последних пассажиров. Форма таможенника давала Стэндишу пропуск в любую часть аэропорта, и занятый проверкой билетов контролер едва взглянул на него, когда он подходил. Стендиш заметил, что контролеру помогает рыжеволосая молодая женщина, старший агент по обслуживанию пассажиров. Он даже припомнил ее фамилию, миссис Левингстон. Стэндиш прошел в салон туристского класса, улыбнулся стюардессе, стоявшей у входа в самолет. «Я на минутку. Смотрите, не увезите меня с собой». Он разыскал свою племянницу Джуди, а она сидела на третьем месте у окна. Два места по другую сторону прохода занимала молодая пара с ребенком, и Джуди развлекалась, забавляя малышку. Как во всех салонах туристского класса, здесь было тесно, душно. Да и кресла расположены так близко одно к другому, что негде повернуться. Инспектор Стэндиш сам путешествовал по воздуху редко. А когда это случалось, тоже брал билет туристского класса и каждый раз страдал от клаустрофобии. Он отнюдь не завидовал всем этим людям, которым предстоял сейчас утомительно однообразный десятичасовой перелет. — Дядя Гарри! — воскликнула Джуди. — Я уж думала, вы не придете. Она положила ребенка на колени матери. — Я пришел пожелать счастливого пути, — сказал Стэндиш. — Надеюсь, удача будет сопутствовать тебе весь год. — А когда будешь возвращаться домой, смотри, не пытайся провести контрабанду. Джуди рассмеялась. — Ни в коем случае, дядя Гарри. — Прощайте. Она подставила ему лицо для поцелуя, и он нежно чмокнул ее в щеку. Он был спокоен за Джуди. «Вторая миссис Мосмен из нее не получится», он был в этом уверен. Дружелюбно кивнув Стюардесом, таможенный инспектор покинул самолет. Вернувшись в зал ожидания, он задержался у выхода, наблюдая за происходящим. Последние минуты перед отлетом, особенно когда самолет отправляется в дальний рейс, Всегда действовали на инспектора Стендиша тревожно и завораживающе, как, впрочем, и на многих людей. Внезапно из репродуктора донеслось сообщение. Заканчивается посадка в самолет Трансамерики, вылетающий рейсом 2 «Золотой Аргос». Пассажиров о выходе теперь оставалось только двое. Рыжеволосая миссис Ливингстон проглядывала какие-то бумаги. Контролер проверял билет предпоследнего пассажира, высокого блондина в верблюжем пальто, без шляпы. Пройдя проверку, высокий блондин по галерее гармошки направился к туристскому отсеку самолета. Миссис Ливингстон вернулась в главный зал. Наблюдая все это, инспектор Стендиш почти бессознательно обратил внимание на фигуру, неподвижно стоявшую у окна спиной к выходу на летное поле. Стендиш увидел, что это старушка. Маленькая, хрупкая, немного растерянная. На ней был черный, несколько старомодный костюм, в руках сумочка из черных бусин. У этой старушки был до того трогательно беззащитный вид, что Стэнди невольно подумал. Как могла такая пожилая женщина оказаться здесь в столь поздний час и совсем одна? Старушка направилась к контролеру Трансамерики, производившему посадку на Рейс-2. Двигалась она необыкновенно проворно и легко — До Стэндиша долетели обрывки ее разговора с контролером, прорывавшийся сквозь шум уже запущенных двигателей. — Прошу вас, мой сын только что поднялся в самолет. Такой высокий блондин, без шляпы, в пальто из верблюжьей шерсти. Он забыл бумажник. Здесь все его деньги. Стэндиш заметил, что старушка держит в руке какой-то предмет, похожий на мужской бумажник. У контролера был усталый вид, что нередко бывают последние секунды посадки. Он нетерпеливо поглядел на старушку, протянул руку, чтобы взять бумажник, затем поглядел снова внимательнее и передумал. Что-то терпеливо сказал, мотнув в сторону галереи гармошки. До стендиша долетело только попросите стюардессу. Старушка улыбнулась, кивнула, направилась к галереи и вскоре скрылась из глаз. Все эти наблюдения инспектора Стендиша заняли не больше минуты. И тут он увидел еще одного пассажира. Долговязого сутулого человека, который почти бегом пересекал вестибюль, направляясь к выходу 47. Стэндиш успел рассмотреть худое костлявое лицо и тоненькие рыжеватые усики. В руках у пассажира был плоский чемоданчик. Стэндиш уже собирался уходить, но приостановился. Что-то в поведении этого пассажира привлекло его внимание. Быть может, то, как он держал чемоданчик? Как судорожно прижимал его к боку? Слишком много людей прошло через таможню на глазах у Гарри Стэндиша. Некоторые из них вели себя точно так же, как этот долговязый, и почти всякий раз это означало, что они стараются что-то утаить. Если бы этот человек прилетел с одним из... Международных рейсов Стэндиш попросил бы открыть чемоданчик и проверил бы его содержимое. Но этот пассажир не прилетел в Соединенные Штаты, а наоборот улетал. В сущности, какой инспектору Стэндишу до него дело? И все же какой-то инстинкт, какое-то особое шестое чувство, присущее почти всем таможенникам, а может быть и особое отношение Стэндиша к этому рейсу, которым улетала Джуди. Удержал инспектора на месте, приковал его взгляд к чемоданчику, столь бережно, оберегаемому долговязым пассажирам. — О Геррера! — несколько воспрянул духом после того, как ему повезло со страховкой. И теперь чувствовал себя уже более уверенно. Подойдя к выходу на летное поле и увидев, что посадка в самолет еще не закончена, он сказал себе, ну, теперь, наконец, все трудности остались позади, и с этой минуты все пойдет как по маслу. И действительно, словно в подтверждение этих слов, при проверке документов у выхода никаких затруднений не возникло. Как Геррера и предполагал с самого начала, внимание контролера привлекло к себе небольшое расхождение между его паспортом и фамилией на билете, где вместо «Геррера» стояла «Берреро». Мельком взглянув на паспорт, контролер тут же внес поправку в свой список пассажиров, исправил фамилию на билете и принес извинения за оплошность. «Прошу прощения, сэр. Иногда при заказе билета получаются такие описки». «Ну вот, все в порядке», — с удовлетворением подумал Геррера. «Фамилия его указана правильно», — И когда придет сообщение о том, что самолет, улетевший в рейс 2, бесследно исчез, никакой путаницы с установлением его личности не возникнет. Приятного путешествия, сэр. Контролер возвратил ему билет и указал на галерею-гармошку, ведущую в туристский отсек самолета.